Пятое. Гуру. Чаще вспоминайте тех, кто жизнью своей явил свидетельство непоколебимости огненной. Да, да, непоколебимость и стойкость духа есть качество огненной. Тонким зрением можно видеть свойства и напряжение этого огня. Эти огненные качества, равно как и все прочие, утвержденные духом, являются его неотъемлемым достижением. Качества эти способствуют оформлению огненного тела и неразрушимого времени. Утверждение требуемых качеств есть прямой путь к владыкам.